Глава 31, в которой подкрадывается к дверям бесенок печатного станка. Несмотря на то, что кутежи и наслаждения, которые доставлял себе Пен, обходились ему во всяком случае недорого, молодой наш герой сознавал, что над головой его висит на тонком волоске страшный меч, долженствующий рано или поздно упасть и положить роковой конец всем веселым пиршествам. Деньги у Пендениса оказывались на исходе. Вступительный членский взнос в клуб сам по себе уже унес третью часть всех капиталов молодого человека. Довольно кругленькую сумму пришлось уплатить также за меблировку спальни. Короче сказать, В бумажнике у него оставался всего только один пятифунтовый банковый билет. Пен тщетно ворочал мозгами, стараясь придумать средства к тому, чтобы раздобыть этому билету преемника. До последнего времени молодой наш приятель был воспитан, не дать не взять, как маленький принц или грудной ребенок, которого мать спешит накормить грудью, едва только он успеет сделать гримасу, обнаруживающую намерение закричать. Баррингтон не имел точных сведений о финансовом положении своего товарища. Он полагал, что Пен, в качестве единственного сына матери, проживавшей в провинции в собственной своей усадьбе, и единственного племянника пожилого великосветского джентльмена, ежедневно обедавшего с кем-либо из представителей высшей британской аристократии, располагает неопределенно большими денежными средствами. Золотые часы с цепочкой, серебряный бритвенный прибор, шикарные запонки и булавки Артура Пендениса были бы, несомненно, подстать любому лорду, Вообще у него имелись аристократические замашки. Пен не то чтобы обнаруживал расположение к мотовству, так как весело и с аппетитом ел обед из кухмикстерской, запивая его дешевым портвейном, и чувствовал себя при этом совершенно довольным. Но он никак не мог освоиться с необходимой для небогатого Люда теорией грошовых сбережений». Он был не в состоянии дать половому наводку всего лишь каких-нибудь два пенса Брал извозчика каждый раз, когда шел дождь, или когда приходила фантазия прокатиться, и всегда давал извозчику что-нибудь на чай. Он терпеть не мог выстиранных перчаток и пренебрегал бережливостью в мелочах. Артур Пенденис навряд ли мог бы обнаруживать большую щедрость даже и в том случае, если бы ему предстояло располагать в будущем десятью тысячами фунтов ежегодного дохода. Слушая осетование какого-нибудь нищего или же парочки детей с грустными личиками, он непременно опускал руку в карман. Дело в том что Пен обладал от природы аристократической натурой, с которой не могло хорошенько сродниться чувство должного уважения к деньгам. У молодого человека соединились с этой натурой прирожденная великодушие и доброта, а также, быть может, и маленькая доза тщеславия, которая приятно щекотала лесные похвалы хотя бы даже со стороны извозчиков и половых. Сомневаюсь, знают ли даже мудрейшие из нас побудительные причины своих деяний. Если проследить поступки, которыми мы наиболее гордимся, до самых затаенных их источников, как это непременно будет сделано рано или поздно, то без сомнения мы и сами изумимся, узнав истинные причины некоторых своих решений. Итак, Баррингтон не ведал финансового положения своего приятеля, а Пен считал излишним рассказывать про таковое. Баррингтон знал, что в бытность свою в университете молодой Пен Денис страшно кутил и бросал деньги на напропалую, но ведь совершенно такой же образ жизни ведет громадное большинство студентов в английских университетах. Как велики были затраты сына, И какими ограниченными оказывались денежные средства матери, не доходило пока еще до сведения мистера Барингтона. Под конец, однако, разговор завязался и на эту тему. Однажды в трактире, Пен сосредоточенно суровым видом глядел на сдачу с последнего своего пятифунтового билета, лежащую на подносе рядом с кружкой пива потребованной для Барингтона. «Это последняя вешняя роза». «Прочие ее товарки давно уже отцвели, а теперь из нее осыпаются уже листья», — объявил Пен, а затем рассказал Барингтону известную уже нам прискорбную повесть об ограниченных финансовых средствах своей матери — О собственных своих юношеских сумасбродствах и о великодушии Лауры повесть эту Барингтон внимательно слушал, покуривая трубку. Безденежье, окажется, для тебя полезным, заметил он Пену, вытряхивая в конце рассказа залу из своей трубки. Я не знаю ничего пользительнее карманной чехотки для человека разумеется, для честного малого, так как на мошенника она не производит целебного действия. же является одновременно возбуждающим и укрепляющим средством. Действительно, оно держит нравственного человека все время в таком же состоянии возбуждения, какое ощущаешь на скачке с препятствиями или во время поединка на дубинах. Приходится все время не спускать глаз с ближайшего забора или дубинки и принимать энергические меры, чтобы преодолеть препятствия и одержать над ним победу. Нужда, как говорится, скачет, пляшет и песенки поет. Если у человека имеется нравственное мужество, она его закаляет и укрепляет душевные силы для борьбы с судьбой. «Ты сам увидишь, без скольких вещей можешь обходиться, рад, что у тебя не на что их купить. Ты освободишься от иго новых перчаток и лакированных сапог, одеколона и извозчичьих дрожек. Тебя, Пен, воспитали как борчонка и страшно избаловали бабы. Одинокий холостяк, наделенный хорошим здоровьем и мозгами, не достоин жить на белом свете, если не может прокормить себя честным трудом. Для него тогда всего уместнее затратить последние свои полпенса, направо перейти через Ватерлоосский мост и броситься с середины этого моста в реку. Он может, пожалуй, впрочем, стащить заднюю часть баранины и угодить благодаря этому в ссылку, так как на родине для него подходящего места не оказывается. Дикси! Я кончил. Теперь остается еще только допить кружку этого превосходного пива. Ты говорил очень убедительно, но все-таки я не знаю, каким образом стану добывать себе средства к жизни. Не подлежит сомнению, что у нас в Англии имеется достаточное количество хлеба и мяса, но за них приходится платить работой или деньгами. Кому, спрашивается, нужна моя работа, и какой, например, ценный труд в состоянии я производить?» Барингтон расхохотался. «Кто мешает нам напечатать в «Таймс» объявление, ищет место преподавателя в классической коммерческой академии «Джентльмен» «Кандидат коллегии святого Бонифация в Оксфордском университете, блистательно выдержавший экзамен на ученую степень, а?» — сказал он. «Черт бы тебя побрал с твоими шутками!» — воскликнул Пен. Желая давать уроки из математики и древних языков» а также обучать французскому языку. Может, стричь волосы, мыть и одевать малолетних питомцев, а также играть в четыре руки на фортепиано с дочерьми директора академии с предложениями обращаться к А.П., ягнячий двор в темпле». «Ну что же, продолжай в том же направлении», — проворчал сквозь зубы Пен. «Люди в крайности». «Хватаются за всевозможные профессии. Возьмем, например, хоть твоего приятеля Блонделя. Он профессиональный шулер. Он путешествует на материке Европы, где улавливает великосветских юнцов и стрижет их немилосердно. Или вот хоть, например, Бобо Тул, бывший мой школьный товарищ. Он сидит теперь на козлах боленофрицкой почтовой тележки, и возит корреспонденции достопочтеннейшего Джона Фину Капа. Я знал, сударь, одного юношу, не во гневе будь сказано, тоже докторского сына. Он слонялся здесь по больницам и поссорился со своим папашей из-за финансового вопроса. Представь себе, какой фортель пришлось ему выкинуть, расставаясь с последним своим пятифунтовым билетом». Он отрастил себе усы и, уехав в какой-то провинциальный городишко, объявил себя там профессором Спинетто, лейбхироподистом, его величество марокского султана. Ха -ха -ха. Счастливо вырезав мозоль, мучившую редактора-издателя местной газеты, он приобрел вскоре недурную практику, и жил себе припевающий целых три года. Впоследствии ему удалось примириться с семьей, и теперь он унаследовал от отца всю медицинскую практику. — Черт бы побрал и то, и другое! — воскликнул Пен. — Я не возьмусь править почтовой тележкой и срезать мозоли и мошенничать в карты. Не нанаумишь ли меня на что-нибудь... «Более подходящее!» «Пожалуй, ты мог бы попытать счастье в качестве корреспондента какой-нибудь газеты», отвечал Баррингтон. «У меня, брат, тоже имеются кое-какие тайны. Прежде чем ты рассказал мне про свои денежные дела, я считал тебя богатым джентльменом, на которого ты, ей-богу, очень смахиваешь» нахальным видом и величественными манерами торжествующей свиньи. Из того, что ты рассказал мне о капиталах твоей мамаши, несомненно, вытекает полнейшая неуместность дальнейшего их расхищения. Понятное дело, что ты не станешь обирать женщин. Надлежит во что бы то ни стало уплатить долг этой милейшей девице. Как бишь ее? «Лауре, что ли?» «Пью за ваше здоровье, Лаура!» «Лучше поступить в тряпичники и ходить с корзиной за плечами, чем взять от нее или от матери хотя бы один только шиллинг. Заработай его, дружище, сам!» «Да как же за это приняться?» — спросил Пен. «Ну а как ты думаешь, чем живу, например, я сам?» «Уж не на субсидии ли от младших моих братьев?» «Нет, душечка, у меня тоже имеются кое-какие секреты», добавил Баррингтон совершенно серьезным и даже отчасти грустным тоном. «Я покончил уже лет пять тому назад с законной моей долей наследственных капиталов, и если бы за несколько времени перед тем покончил так с самим собою, то поступил бы, кажется, еще благоразумнее. Во всяком случае, с тех пор я всегда был собственным своим банкиром. Как тебе известно, денег у меня выходит немного. Когда кошелек мой пустеет, я принимаюсь за работу, наполняю его, а затем предаюсь сладостному фарниенте, словно сытый змей или индеец, пока не переварю всего проглоченного. — Теперь я начинаю уже ощущать пустоту в кассе, — объявил Барингтон, показывая Пену длинный тощий кошелек, на самом днище которого виднелись еще немногие суверены. — Каким путем наполняешь ты, однако, этот кошелек? — осведомился Пен. «Я пишу, хотя и не рассказываю про это во всеуслышание». Краснее сознался Баррингтон. «Я умалчиваю о своей литературной деятельности в избежание лишних толков или, быть может, потому, что я просто-напросто осел?» «Действительно, мне не хотелось бы слышать, что Джордж Баррингтон пишет из-за куска хлеба, «Я сотрудничаю в нескольких юридических журналах. Вот взгляни, это все мои статьи». Затем, указав на несколько листков, испещренных беглым мелким почерком, он добавил, «От времени до времени я пишу также в газете, которую редактирует один из моих приятелей». Отправившись как-то после того с Пендонисом в клуб, Барингтон потребовал старые номера Зари и молча указал там парочку статей, которые Пен прочел с истинным наслаждением. Впоследствии он без труда узнавал лапидарный стиль своего приятеля, могучую мысль, воплощенную в лаконическую форму кратких периодов, блиставших рассудительностью, хлестким юмором и глубокой ученостью. «Я был бы не в состоянии этого написать», — объявил Пен, чистосердечно восхищаясь талантами своего друга. «Сведения мои по части истории и политики очень слабоваты, и я знаю толк разве только лишь маленько в литературе, я не в состоянии парить на таких могучих крыльях, как твои, Баррингтон». «У тебя, дружище...» Имеются собственные крылья, на которых ты взлетишь, пожалуй, значительно выше моего. Добродушно возразил ему адвокат. Стишонки и прозаические вещицы, которые ты пописывал иной раз для забавы, свидетельствуют, что ты обладаешь редкостной в наше время вещью, а именно прирожденным дарованием. Нечего краснеть. Меня этим не проведешь. Я знаю ведь, что ты, дружище, тщеславнее любой мартышки. Ты сам, наверное, лет десять уже считаешь себя гениальным поэтом. В тебе действительно горит священный огонь. Или, вернее сказать, теплится маленькая искорка истинной поэзии, а по сравнению с ней меркнут и тускнеют все наши лампы, как бы тщательно мы их не заправляли. Ты поэт. Дружище мой, Пен, — добавил Баррингтон, и, протянув могучую свою руку, энергически хлопнул ею Пена несколько раз по плечу. Артур был до такой степени растроган, что у него выступили на глазах слезы, а барингтон как ты добр сказал он я очень люблю тебя дружище объявил адвокат мне одному было здесь в конторе чертовски скучно я нуждался в человеческом обществе и тогда один уже вид честного твоего личика доставлял мне истинное удовольствие Мне нравилась даже твоя манера добродушно высмеивать этого безобидного сноба, беднягу Лоутона. Короче сказать, не знаю, как и за что именно, но ты мне понравился. Без сомнения, главную роль играло тут чувство одиночества и необходимость раздобыть себе человека, с которым можно было бы отвести душу. При этих словах в черных глазах барингтона блеснуло выражение необычайной доброты и грусти пен в данную минуту слишком увлекался собственными своими мыслями для того чтобы заметить грустное настроение приятеля наговорившего ему таких комплиментов благодарю тебя барингтон благодарю за дружбу ко мне и за лесное обо мне мнение «Сказал он. Я не раз думал и сам, что у меня есть поэтическое дарование. Мне бы хотелось быть поэтом. Думаю даже, что я и в самом деле поэт, каким ты меня считаешь, хотя свет, пожалуй, не признает меня таковым. Что же именно понравилось тебе больше всего из поэтических моих произведений? «Ариадна на острове Наксос»? написанную мною в восемнадцатилетнем возрасте, или же экзаменная поэма, удостоенная второй награды. Барингтон громко расхохотался. «Ах ты! Ха -ха, глупенький мальчик!» — проговорил он, несколько успокоившись. «Смею тебя уверить, что во всей нелепой дребедении, мозолившей мне когда-либо глаза, Я не встречал ничего противнее и глупее злополучной твоей Ариадны. Что касается до экзамена твоей поэмы, то она настолько бессодержательна и написана таким напыщенным слогом, что меня положительно удивляет, отчего ее не удостоили первой золотой медали. Ха -ха -ха -ха. Надеюсь, ты не станешь себя воображать серьезным поэтом» и разыгрывать роль какого-нибудь Мильтона или Эсхила. Ты, братец, не орел, а просто-напросто маленькая синичка. Не пытайся же воспарять на крыльях пиндара, превыше фиванских орлов, властно рассекающих небесную лазурь за облачных высей. Нет, милейший, я считаю тебя в состоянии писать статейки для журналов, и кропать от времени до времени хорошенькие стишки. «Ничего большего от тебя я и не ожидаю!» «Клянусь Юпитером!» — скричал Пен, вскочив со стула и топнув ногой. «Я докажу тебе свою пригодность к чему-нибудь лучшему!» Варингтон еще пуще расхохотался, и вместо ответа Пену последовательно выпустил из своей трубки клубов 20 дыма. Артуру представился вскоре случай показать свое искусство. Известный издатель мистер Бекон, прежде Бекон и Бунгой, из Патерностерского переулка был не только собственником юридического обозрения, в котором сотрудничал Баррингтон и нескольких других серьезных выдающихся журналов, но, кроме того, ежегодно выпускал в свет изящную книжку в великолепном переплете с позолоченным обрезом, озаглавленную «Весенний ежегодник». Книжка эта, выходившая под редакцией леди Виолетты Леба, считала в рядах своих сотрудников не только выдающихся, но и самых великосветских современных британских поэтов – Стихотворения юного лорда Додо появились впервые в этом альманахе. Высокородный Перси Поп Джой, рыцарские баллады которого приобрели своему автору такую лесную репутацию, восточные романсы Бедвина Санда и многие другие поэтические произведения молодых британских аристократов были обнародованы впервые в весеннем ежегоднике, которого, увы, постигла с течением времени участь весенних цветов, не отличающихся, как известно, долговечностью. Альманах этот был роскошно иллюстрирован портретами царственных красавиц или же иными гравюрами нежного и романтического характера. На тщательное изготовление этих гравюр приходилось тратить много времени – а потому они изготовлялись заранее, так что выспринним поэтическим гением приходилось вдохновляться этими гравюрами для своих произведений. Впрочем, публике предоставлялось думать, что художник и гравер вдохновлялись произведением поэта. Однажды, как раз накануне выхода в свет этого альманаха, Баррингтону пришлось зайти в Патерностерский переулок, чтобы потолковать там с мистером Гаком, заведовавшим литературной частью издательской деятельности мистера Бекона. Сам Бекон, ничего не смысля в поэзии и литературе, благоразумно пользовался услугами более компетентного лица. Зайдя, по собственной надобности, в кабинет господина Гака, Баррингтон нашел этого джентльмена среди целой груды пробных рисунков и корректурных оттисков весеннего ежегодника. как с раздосадованным, недовольным видом глядел на один из этих листов. Перси Поп-Джой написал стишки к гравюре, под которой красовалась надпись на церковной паперти «Девица» Судя по костюму и громадному молитвеннику, испанка спешила в церковь. Тут же у самой паперти поджидал ее в нише молодой человек, завернувшийся в плащ. Картинка сама по себе была очень недурна, но поэтический гений на этот раз изменил поп-джою и заставил юного Перси написать мерзостнейшие стихи, когда-либо лежавшие на совести молодого представителя британской аристократии. Прочитав эту поэму, Барингтон расхохотался. Мистер Гак тоже не мог удержаться от смеха, но лицо его сохранило при этом самое безотрадное выражение. «Стихи эти!» «Нельзя употребить в дело!» «Публика не простила бы нам этого!» «Надо принять также во внимание, что и Бунгей собирается выпустить на днях в свет очень недурненький альманах под редакцией мисс Буньон, пользующийся по меньшей мере такой же известностью, как и леди Виолетта. Правда, что у нас в числе авторов больше титулованных особ», Но зато наши стихи из рук вон плохи. Это признает и сама леди Виолетта. Она отказалась даже их поправлять, ссылаясь на то, что должна заняться отделкой своей собственной поэмы. Положение наше оказывается теперь просто-напросто безвыходным. Стихами поп-джоя воспользоваться нельзя, а между тем не бросить же ведь клише — «Хозяин заплатил за него шестьдесят фунтов стерлингов». «Я знаю джентльмена, который мог бы вывести вас из затруднения», сказал Баррингтон. «Если угодно, я захвачу с собою оттиск с этого клише, а вы пришлите ко мне завтра в контору за стихами. Ведь вы уплатите за них что следует». «Разумеется», — воскликнул мистер Гак. Барингтон, уладив собственные свои дела, вернулся во свояси к мистеру Пену и, подавая ему гравюру, сказал «Теперь, мой милейший, выпадает тебе случай показать свою прыть. Напиши к завтрашнему дню стихи на эту тему». «В чем тут дело?» «Так, действие происходит на церковной паперти. Барышня идет в церковь, А молодой человек смотрит на нее, должно быть, из окна соседнего кабачка. Чем же тут вдохновляться? Скажи на милость. Попытайся. Ты давно ведь уж хочешь зарабатывать себе кусок хлеба собственным трудом. — Ну что же, и попытаюсь, — объявил Пенденис. — Ладно, а я пойду обедать. Сказал Барингтон, оставив Пэна одного в конторе. Вернувшись домой вечером, Барингтон увидел, что стихи уже написаны. Вот они, сказал Пен. Я под конец вымучил таки их из себя. Надеюсь, что они окажутся пригодными. Я тоже думаю, что они сойдут, подтвердил Барингтон, прочитав следующие стихи своего приятеля. На церковной паперти. Хоть я и не вхожу сюда, в святое место, Но иногда стою, невдалеке от входа, Стою и поджидаю ее, одну ее. Колокола звонят, зывая богомольных, Но вот уж смолк их зов, знать служба началась. Я слышу уже в храме органа, звуки льются, она придет сейчас. Наконец-то она показалась. пробкой поступью спешно идет. И потупила нежные глазки. «Да хранит тебя Бог, дорогая!» «Ты прошла, не заметив меня». И греховный наш мир, забывая, Уж молитву творила в душе. Если мне суждено искупление, Ту молитву услышит Господь. Я же сам не решаюсь молиться И не смею войти в его храм. И зачем мне входить? Я боялся б смутить Непорочные мысли девицы. Я останусь здесь, у церковных дверей, словно дух недопущенный в рай. Он у входа стоит и сквозь двери глядит, чтоб хоть мельком увидеть ее. Не найдется ли у тебя, кстати, и других готовых стишков, дружище? Спросил Барингтон. Мы заставим заплатить за них гонорар в размере парочки гиней за каждую страничку, а если твои стихи понравятся, ты начнешь сотрудничать в беконовских журналах и будешь зарабатывать себе там на хлеб, воду и все прочее. Разобравшись в своем письменном столе, Пен отыскал балладу, способную, по его мнению, служить украшением весеннего альмонаха, Баррингтон, забрав с собою оба драгоценных поэтических произведения, направился вместе с Пеном из Темпля в Патерностерский переулок, знаменитое обиталище Мус и достопочтенных их хозяев. Книжный магазин Бекона помещался в старинном приземистом здании, в окнах которого под бюстом государственного английского канцлера лорда Бекона Веруламского, выставлено было несколько книг, изданных фирмой его однофамильца. На дверях парадного крыльца, которые вели в собственные апартаменты мистера Бекона, красовалась медная доска с вырезанной на ней его фамилией. Прямо напротив этого дома помещалась издательская фирма «Бунгея». Она заново выштукатурила свой дом и тщательно разукрасила его во вкусе 17-го столетия, так что можно было, казалось, ожидать встречи там с мистером Эвелином или любознательным Пипсом, рассматривающим выставленные в окне книги. Варингтон вошел в магазин Бекона, но Пен остался ждать в переулке. Было решено что посол должен действовать по собственному усмотрению, а потому юный питомец Мус, нервы которого находились в совершенно понятном возбуждении, ходил взад и вперед по переулку с нетерпением, ожидая результата переговоров, которое приходилось вести его уполномоченному. Многим беднягам доводилось уже ходить взад и вперед по этим тротуарам, терзаясь подобными же заботами и опасениями, так как их кусок хлеба и литературная репутация всецело зависели от приговора властного хозяина издательской фирмы. Пен останавливался перед окнами всех книжных лавок Патерностарского переулка, изумляясь странному разнообразию выставленных там литературных произведений, Рядом с книгами, отпечатанными черными, как смоль, литерами, стояли издания Альденов и «Эзивиров», оттиснутые изящными на несколько бледными буквами. Рядом можно было найти пятикопеешный список злодеяний, трехкопеешный ежегодник преступлений, биографию знаменитейших убийц всех стран и народов, журнал «Раффи», «Песнь Жаворонка», и тому подобное дешевое издания, в соседнем окне выставлены были портреты знаменитых мошенников, а также факсимиле уважаемых подписей его преподобия Гримса Вапшота и преосвященного Элиаса Гуля с собраниями их сочинений и проповедей, доставляющих британским десентерам желаемую духовную пищу, Возле, в маленькой отдельной витрине, увешанной разными католическими эмблемами, медалями и четками, рядом с плохенькими, хромолитографированными и разолоченными изображениями святых, красовались богословские брошюры воинственного содержания, в которых верующим католикам указывались вернейшие средства сбить протестантов со всех позиций. Брошюры эти продавались по 4 пенса за штуку и по девяти пенсов оптом за дюжину. В следующем затем окне выставлена была зато проповедь, произнесенная Джоном Томасом, лордом-епископом Иллингским, при открытии коллегии во имя сгораемой Купины и озаглавленная «Бегите из-под пагубной власти Рима!» Почти каждый оттенок религиозных воззрений имел таким образом своих представителей и особое отведенное для него место в мирном стародавнем патерностерском переулке под сенью колокольни собора святого Павла. Пен глядел на книги и брошюры, выставленные в окнах и витринах, с таким же лихорадочным интересом, с каким джентльмен, подготовляющийся к свиданию с Дантистом, рассматривает книги, обыкновенно лежащие на столе в приемной почтенного эскулапа. Форматы и заглавия этих книг и брошюр глубоко врезались ему в память. Молодому человеку казалось, что Баррингтон ужасно долго засиделся у издателя. Адвокату пришлось и в самом деле долгонько там отстаивать интересы своего приятеля и клиента. Врожденное тщеславие Пена раздулась бы до неимоверных размеров, если бы ему удалось слышать отзыв, данный о нем Барингтоном. Самому мистеру Бекону понадобилось зачем-то зайти в кабинет мистера Гака, в то время как Барингтон распинался там за своего приятеля. Зная слабую струнку издателя, адвокат принялся искусно играть на ней в интересах Артура Пендениса. Прежде всего... Он нахлобучил себе на голову шляпу, бесцеремонно уселся на стол и принялся говорить высокомерным тоном с почтенным главою издательской фирмы. Бекон охотно выносил такое грубоватое обращение со стороны истинного джентльмена, вымещая таковое сторицей на своих подчиненных. «Не дать не взять, как в известной у шкалеров игре, передавай дальше». «Как?» «Вы до сих пор еще не знаете мистера Пендениса?» «Господин Бекон», — спрашивал Баррингтон. «Странно. Молоко у вас на губах давненько уже обсохло, а вы про него так-таки и не слыхивали. Он принадлежит к одной из самых старинных английских фамилий, владеет поместьем в западных графствах, состоит в родстве с доброй половиной британской аристократии» доводится двоюродным братом лорду Поптипулю, считался в Оксфорде одним из самых блестящих молодых ученых, обедая чуть ли не еженедельно в гаундгоузе Как же это могло со мною случиться, прости господи! Впрочем, да, я как будто припоминаю себе теперь его фамилию, неуверенным тоном проговорил Бекон. «Я только что показывал господину Гаку кое-какие стихи, написанные Артуром пен вчера вечером по моей просьбе. Гак хочет вместо гонорара презентовать ему экземпляр альманаха. Как бишь вы его называете?» «Неужели?» «Отчего же нет?» «Альманах — этот хорошая книжка». «Да разве может, ваш альманах...» «Я вспомнил теперь, что он зовется весенним ежегодником...» служить достаточным гонораром за такие стихи. Неужели вы думаете, что такой человек, как мистер Артур Пенденис, может даром угощать своих знакомых обедами в Гаундгоузе? Вам лучше, чем кому-либо известно, что великосветские литераторы очень требовательны насчет гонорара. — Что правда, то правда, господин Барингтон, — подтвердил издатель. — Говорят вам, сударь что Артур Пенденис, восходящее светило. Он не замедлится ставить себе громкое имя. «Это, сударь, говорили мне про многих великосветских начинающих писателей», возразился вздохом издатель. «Возьмем, например, хоть лорда Виконта Додо. Я передавал его сиятельству изрядную сумму денег за его поэмы, а он продал их всего только восемьдесят экземпляров». «Точно так же и битва под Аженкуром, господина Поп-Джоя, так-таки совсем не требуется публикой». «В таком случае я посоветую Пен-Денису обратиться к Бунгею», объявил Барингтон, вставая со стола. «Угроза эта произвела желаемое действие на мистера Бекона, который немедленно изъявил готовность согласиться на все рассудительные предложения мистера Барингтона, и под конец обратился к мистеру Гаку с вопросом, в чем именно заключаются эти предложения. Узнав, что дело идет всего только о двух балладах, предлагаемых мистером Барингтоном для весеннего ежегодника, причем одна из них в точности подходит готовому уже клише, для которого не имеется в редакции соответственного либретто, мистер Бекон объявил «Бог с вами! Выдайте ему чек!» Получив означенный ценный документ, Барингтон вышел на улицу и, усмехаясь, передал чек в руки юного поэта. Пен пришел в такой восторг, как если бы неожиданно получил крупное наследство. Он тотчас же предложил Баррингтону отобедать вместе в Ричмонде. Изъявив решимость чем-нибудь обрадовать Лауру и свою мать, он осведомился у своего приятеля – «Что бы такое мне для них купить, скажи на милость?» «Больше всего!» Обрадуются они экземпляру весеннего ежегодника, где под стихами будет красоваться подпись возлюбленного их юноши в разных иных литературных и великосветских знаменитостей. «Слава Богу! Слава Богу!» — восклицал Артур. «Я не буду теперь более в тягость старухи матери и смогу выплатить долг Лауре, Я в состоянии содержать себя сам и со временем проложу себе карьеру. «Женюсь на дочери великого визиря, куплю себе роскошный дом на Бельграфской площади и построю великолепный воздушный замок», — добавил Барингтон, радуясь восторгу своего приятеля. «Во всяком случае ты будешь в состоянии раздобыть себе кусок хлеба с сыром» сознаешь, что кусок хлеба, заработанный в поте лица, кажется всегда особенно вкусным. На этот раз приятели обедали в клубе, и Пен потребовал на свой счет добавочную бутылку лафита. Он давно уже не позволял себе подобной роскоши, но Баррингтон ему не прикословил. Они распили вместе эту бутылку за процветание весеннего ежегодника. Если после засухи, «Пойдет дождь, то уже ливнем», — говорят старожилы. Так и теперь не замедлил представиться мистеру Пену новый случай обеспечить себя литературным заработком. Однажды Баррингтон бросил ему на стол письмо, принесенное типографским рассыльным «От капитана Шандона, сударь». Объявил этот отрок, а затем ушел в коридор, и по обыкновению заснул там, сидя на скамье. Впоследствии ему неоднократно случалось хаживать на профессиональную квартиру господ Пен и Баррингтона, куда он зачастую приносил Пену корректурные листы. На этот раз письмо оказалось следующего содержания. «Ф. П. Вторник. Утром. Милостивейший государь!» «Бунгей зайдет ко мне сегодня утром потолковать о «Палмальской газете». Вы могли бы, как нельзя лучше, поставлять нам настоящую, что ни на есть, вестэнскую статью, смелую, хлесткую и чертовски аристократическую. Впрочем, вы и сами понимаете, в каком роде должна быть такая статья. Леди Гипшау предлагает свои услуги» но от нее, разумеется, ничего путного ожидать нельзя. У нас будут, кроме того, сотрудничать двое лордов, но чем меньше мы дадим им писать, тем лучше. Короче сказать, нам очень желательно заручиться вашим содействием, поэтому мы заранее соглашаемся на ваши условия и рассчитываем, что новая наша газета будет иметь блестящий успех. «Прикажете Бунгею навестить вас?» или же соблаговолите сами завернуть в мое обиталище, готовый к услугам каша. «Это у них опять проявление взаимной вражды», — объяснил Баррингтон после того, как Пен внимательно пробежал записку капитана Шандона. «Бунга и Бекон теперь, как говорится, на ножах. Они женаты на родных сестрах» и были одно время закадычными друзьями и компаньонами. Гак утверждает, будто зачинщицей ссоры была госпожа Бунгей. Шандан же, в свою очередь, он исполняет у Бунгия приблизительно те же обязанности, какие выпадают на долю Гака у Бекона, говорит, что первый почин разногласия исходил от госпожи Бекон. Кто прав, кто виноват, судить не нам. Но только компаньоны расстались. И теперь между обеими издательскими фирмами идет ожесточенная борьба. Как только одна из них выпустит «Путешествие», сборник стихотворений, «Альманах», ежемесячный или еженедельный журнал, соперничествующая фирма тотчас же следует ее примеру. Шандон рассказывал мне с искренним восторгом, как ему удалось заставить Бунге дать большой обед в Блекуэлле, всем подвязающимся у него литераторам, объявив, что Бекон пригласил свой литературный штат в Гринвич на угощение. «Как только Бунгей поручил достославному твоему приятелю, мистеру Барри, издать лондонский магазин», Бекон немедленно же воспрянул и поручил Гриндлю редактировать вестминстерский магазин. Едва успел Бекон выпустить в свет забавную ирландскую повесть барной «Бралаган», конкурент его Бунги немедленно же уехал в Дублин и добыл себе оттуда еще более смехотворное ирландское повествование об одиноком Мактвольтере. Доктор Гикс, выпустил при содействии Бекона свои странствования по Месопотамии, А Бунгай безотлагательно издал ему в пику изыскания в Сахаре профессора Садимана. Теперь он затеял Палмальскую газету ввиду того, что Бекон издает Уайтгольское обозрение. Надо будет сходить и послушать про эту газету. Там может найтись местечко и для тебя, друг мой, Пен. Навестимка ка с тобою Шандона. Мы, наверное, застанем его дома. «Где же он живет?» — спросил Пен. «В Флицкой долговой тюрьме», — отвечал Барингтон, — «там его главная квартира. Он состоит там непременным завсегдатаем». Пенденис был совершенно незнаком с жизнью в лондонской долговой тюрьме, а потому с большим интересом вошел в угрюмые ворота этой печальной обители. Пройдя через приемную, где дежурили тюремные служащие и смотрители, Приятели получили для себя пропуск, с которым и вошли на тюремный двор. Шум и гам деятельной жизни, кипевшей на этом дворе, изумил Пэна и привел его в некоторое возбуждение. Ему казалось, что заключенные, толпившиеся на дворе, бесцельно мечутся взад и вперед, словно дикие звери, запертые в клетку. На самом деле... Далеко не все они слонялись бесцельно. Некоторые играли друг с другом в чехарду, другие прогуливались, беседуя с каким-нибудь адвокатом в грязном черном плаще. Один из злополучных должников грустно прохаживался с женою, держа на руках ребенка. Некоторые из джентльменов, арестованных за долги, были одеты по-домашнему, в стареньких разодранных халатах. Другие же, очевидно, старались одеваться щеголевато. Все были словно чем-то взбудоражены и озабочены. Пен положительно задыхался в этой шумевшей и двигавшейся вокруг него толпе. Он чувствовал себя так, как если бы из посетителя превратился и сам в арестанта, которого ни под каким видом не выпустят из тюрьмы. Пройдя через двор, они поднялись по каменной лестнице и попали в целый лабиринт коридоров, тоже кишевших арестованным людом Шум, гам, хлопанье дверьми и странное освещение в этих коридорах производили на пена ощущение какой-то лихорадочной утренней грезы. Под конец тот самый мальчишка, рассыльный, который принес им записку Шандона. Шел следом за ними по Флицкой улице, услаждая себя дешевеньким яблоком, а в тюрьме принял на себя роль провожатого. Указал на одну из дверей и объявил «Капитан здесь!» Раздавшийся из-за дверей голос Шандона пригласил их войти. Камера оказалась почти без мебели, но, тем не менее, имела сравнительно веселенький вид. Солнце светило в окно, возле которого сидела за работой дама, которая в молодости своей, очевидно, была веселой и жизнерадостной красавицей. Еще и теперь ее поблекшее лицо сияло добротой и нежностью. Она была верной, любящей женой и обожала своего мужа. Несмотря на все его пороки и недостатки, портившая ей жизнь, она считала его лучшим и умнейшим из людей. Не подлежало сомнению, впрочем, что капитан обладал и сам мягким любящим сердцем. Ничто не могло нарушить добродушного его спокойствия. Долги, назойливые кредиторы, бедность, опьянение, злополучное положение жены — невозможность дать детям порядочное образование. Все это было ему как с гуся вода. Он сердечно любил, пожалуй, жену и детей. Всегда держал для них про запас самые нежные, любящие слова и улыбки, но вместе с тем разорял свою семью с невозмутимейшим спокойствием и хладнокровием. Он никогда не отказывал себе или другому в удовольствии, которое можно было купить за деньги, всегда готов был поделиться последней гинеей с каждым встречным и поперечным, и, само собой разумеется, был всегда окружен свитой разных прихвостней, охотно ставя свой бланк на тих угодно векселях. Он никогда не платил собственных своих долгов. На литературном поприще он обнаруживал изумительную гибкость мысли, для него ничего не составляло писать «за» и «против» одних и тех же воззрений, разносить в пух и прах кого угодно, не исключая и себя самого. Это был один из самых остроумнейших, милейших и неисправимейших ирландцев. Каждый, кто виделся хоть раз с Чарли Шандоном, чувствовал к нему симпатию. Даже и те, кого он разорил, были не в состоянии на него сердиться. Шандон служил когда-то капитаном в ирландской милиции и сохранил за собой этот почетный ранг. При входе Пена и Баррингтона капитан сидел на кровати в сильно поношенном халате, держа на коленях портфель, по которому его перо бегало с изумительной быстротой. Страница за страницей падали из портфеля на пол». Над кроватью висел портрет детей капитана, а младшая его дочь неуверенными шажками бродила по комнате. Напротив капитана сидел мистер Бунгей, дородный мужчина с глуповатым лицом. Маленькая девочка пыталась завязать разговор с этим джентльменом. «Папа ведь очень умный. Мне это сказала мама». «Объявила она». «Разумеется, умный», — подтвердил мистер Бунгий. «А вы очень богаты, господин Бунди!» Воскликнула девочка, плохо выговаривавшая еще слова. «Маша!» — заметила ей тоном предостережения мать. «Ничего!» — скричал громко, расхохотавшись Бунгой. Я не сержусь на то, что она называет меня богатым. Состояние у меня и в самом деле порядочное. Весьма даже порядочное, моя милочка. Если вы богаты, от чего за не берете вы по пасу из тюльмы? Осведомился ее ребенок. Мать девочки принялась при этих словах утирать себе глаза рубашкой, которую шила. Она украсила окно занавесами, повесила в комнате портреты детей и вообще старалась придать тюремной камере, возможно, уютный вид, а вслед затем расплакалась. Мистер Бунгой покраснел и принялся сердито сверкать маленькими своими налитыми кровью глазками, Перо Шандона продолжало неутомимо бегать по бумаге. Как раз в это время постучался в двери Баррингтон с приятелем своим, Пеном. Капитан Шандон на мгновение оторвался от работы. «Как вы поживаете, мистер Баррингтон? Я сейчас буду к вашим услугам. Пожалуйста, садитесь, господа, если найдете себе подходящие места». Сказал он, и тотчас же принялся снова писать с прежней быстротою. Поклонившись госпоже Шандон и кивнув головой Бунгею, Баррингтон вытащил старый чемодан и уселся на нем как на единственном предмете, сколько-нибудь пригодном для такого употребления. Девочка подошла к Пену и начала разглядывать его с самым серьезным вниманием, Перо, бегавшее с такой быстротой по бумаге, остановилось минуты через две. Швырнув портфель на кровать, Шандон нагнулся и подобрал лежавшие на полу странички. «Думаю, что это выйдет недурно», — сказал он. «Объявление о выходе в свет полмайской газеты готово». «Получите за него деньги». — воскликнул мистер Бунгай, передавая ему пятифунтовый банковый билет. «Я всегда держу обещанное слово, и когда обещал, плачу». «Клянусь Богом!» «Мы не все здесь можем этим похвастаться», — заметил Шандон, поспешно пряча банковый билет в карман.